Владимир Малыгин. Сантехник. Читает Макс Радман. Первое. Неприятное пробуждение. Бандиты и пленники. Рывок в неизвестность. Какое захватывающее и приятное ощущение, словно завис в мягком пушистом облаке. Тепло и хорошо. Если бы не сильные удары по щекам. Видеть не вижу, век не поднять. Со слухом тоже непонятное происходит. Тишина аж до звона. И об ударах этих я скорее догадываюсь, интуитивно ощущаю, потому что мое облако начало мотаться из стороны в сторону. Всегда во всех фильмах и книгах именно по щекам всех лупят, когда нужно кого-то в чувство привести. Получается, меня тоже в него приводят? Мысли текли вяло, думать не хотелось абсолютно. Здесь так хорошо, никаких забот, и в колледж спешить не надо. Вот как только о колледже подумал, зараза, так и пришел в себя. Почти. Потому что четко почувствовал эти удары. Даже немного больно стало. Интересное ощущение. Щеки словно замороженные, они мели напрочь. И все мышцы такие же. Пошевелиться не могу. Это что такое? Попытался открыть глаза и сразу же зажмурился. Слишком яркий свет. Больно. Хорошо хоть шлепки или удары прекратились. Все равно пока ничего не чувствую. Но в себя начал приходить. А не хочется. В облаке без времени было лучше и легче. А здесь что-то непонятное с телом происходит. Мысли заметались, забились в голове друг о дружку. Рискнул и повторил попытку открыть глаза. Вокруг белесый размытый туман. И в этом тумане до да головокружения тошно туда-сюда, вслед за мотающейся головой, маятником качался и грязный, серый, в темных разводах плесени, слабо освещенный потолок подвала. Почему подвала? Откуда пришли такие ассоциации? Почему голова продолжает мотаться туда-сюда? Удары же прекратились. Или нет? поднапрягся и, собравшись силами, сфокусировал разбегающиеся в разные стороны глаза на нависающей передо мной такой же серой и грязной размытой тени. Даже это слабое усилие причинило в самом делешную боль, словно глаза приржавели и теперь со скрипом пытаются хоть немного провернуться. Но, тем не менее, результат от этого усилия был. Удары прекратились, и голова перестала мотаться из стороны в сторону. Размытая грязная тень перед лицом превратилась в не менее грязную руку в замызганном рукаве, сжимающую пальцами маленький белый пластиковый тюбик. Из ниоткуда появилась вторая такая же рука в разводах, присохшей к грязи, с черными каемками под ногтями. Сняла колпачок с тюбика, исчезла. Сверкнула острие углы, в шею кольнула я бы этого укола не почувствовал, если бы сжавшееся от страха нутро подспудно его не ожидало. Мой протестующий вопль так и не сумел пробиться через склеившееся горло, завяз в груди. Получился какой-то невнятный, еле слышный всхрип. Но нависающий надо мной человек его услышал, наклонился ниже, вгляделся пристально, хмыкнул. Что за хрень со мной происходит? Из ушей словно пробки вынули, но лучше бы не вынимали. Сейчас мозг взорвется от нахлынувших пронзительных звуков. Дернулся рефлекторно, попытавшись заткнуть уши пальцами. Не получилось. Не чувствую рук. Только и осталось, что болезненно сморщится. По крайней мере, мне так показалось, что сморщился. А на самом деле просто чуть немного дрогнул веками. Но это слабое движение снова не осталось незамеченным. — О, гляди, Снулый, какое живучее мясо нам попалось! Быстро в себя приходит, уже моргает. Заткнись, мелкий, кали остальных и по сторонам поглядывай. Так зачем поглядывать-то? Здесь чужим неоткуда взяться, а наверху и без меня справятся. Ребята у нас опытные, битые, чужих не подпустят. Подпустят, не подпустят, а нечего попусту языком трепать. Сказал колоть и поглядывать, значит, кали и поглядывай. Ну? В тихом голосе явственно чувствовалась привычка повелевать и мелкий отступил, стушевался. Да я что? Я ничего, поглядываю. И за мясом приглядывай. Если этот так быстро в себя пришел, значит, просроченные нам тюбики продали, суки. Не нравится мне это. Как бы еще какие сюрпризы не обнаружились. Не хватало еще до кучи мяса успокаивать. А немевшее тело дернулось от удара вместе с потолком над головой. Только так и догадался об ударе. Ну и услышал, само собой. Меня пнули. Боли не было, лишь тупой звук пинка по ребрам и все. Странно. Но этот удар словно что-то переключил в голове. Долбящие мозг резкие, пронзительные до омерзения и боли звуки просто превратились в обычный приглушенный шепот говоривших. Я наконец-то смог немного осмотреться. Насколько это было возможно в моем положении. Потому что лежа на спине и не имея сил развернуть голову в сторону, многого не высмотришь как бы ни старался вращать глазами. Шею повернуть никак не могу, не получается. То ли нет сил, то ли мышцы не слушаются. Вот и ворочил глазами по сторонам. Ничего не понятно. Бред полный. Единственное, в чем твердо уверился, подтверждая свою первую догадку, так это то, что лежу точно в каком-то разбитом в хлам подвале. Почему-то именно это соображение пришло в голову в первую очередь после того, как осмотрелся. И словно бы подтверждая этот притянутый за уши вывод, откуда-то сбоку донеслась монотонная глухая капель. Кран где-то подтекает. Точно, подвал. Такие звуки я только в подвалах и слышал. Когда капли размеренно падают в огромную лужу, натекшей воды на полу. Сталкивался с подобным на своей новой работе. Такое почти в каждом доме можно увидеть и услышать. Мне чудом повезло найти подработку совсем рядом с домом. Устроился учеником слесаря в управляющую контору нашего района. Пришлось за это время по подвалам полазить, потому и показался мне этот звук таким знакомым. Но и само помещение соответствовало виденному ранее. Хорошо, что хоть такую работенку удалось найти. У матери денег и так впритык. На двух работах еле справляется. Сестренку поднимает. И тянуть из семьи деньги не мог. Совесть не позволяла. Днем учился. После занятий бежал на новую работу по пути быстро проглатывая купленную в ларьке самсу. Первый месяц тяжело было, поголодать пришлось. А потом ничего, втянулся, и полегче стало, когда первые копейки получил. А как эту зарплату еще можно назвать? Ну и на том спасибо. А где это я? Как здесь оказался? Что со мной? Сначала растерялся, через секунду запаниковал от испуга. Услужливая воображение, мгновенно нарисовала картинки одна страшнее другой. Сердце забухало, накачивая адреналин в кровь, в ушах зашумело, а от сонма новых возникших вопросов закружился потолок перед глазами. Поднимая остальных! Пора им в себя приходить, а то придется это мясо на себе тащить!» Снул и раскомандовался. Вот и еще один силуэт в поле моего ограниченного зрения появился. И это точно не мелкий, потому что тень на потолке очень уж огромной показалась. «А с этим бодрячком что будем делать?» Больно быстро он в себя приходит. Ишь, как по сторонам пытается зыркать. Но до чего же противный голосишка у этого мелкого? Что же ты так за мной следишь? Все же где это я? Вроде только что домой возвращался после работы. И уже к двери подъезда со съемной квартиркой подходил. Удалось на троих снять стареньком однушку с простенькой мебелишкой в удобном месте. Получается, здесь меня и приняли, разбойнички-бандиты? Да так, что я не могу ни руками, ни ногами шевелить. Даже голову все еще не могу повернуть, что уж о руках-ногах говорить. Хорошо еще, что глазами немного ворочаю. Да ничего в этом хорошего нет. Получается, меня кому-то собираются передать. И, судя по услышанному, я тут такой не один. И на ум сразу пришли гуляющие по колледжу слухи о том, что в городе люди пропадают. Как будто бы их на органы отлавливают черные трансплантологи. Смешно? ни капли. Самая настоящая реальная мысль, от которой в дрожь бросила. А других версий произошедшего нет. Никому я ничего плохого не успел сделать за свою короткую студенческую жизнь. Да я даже еще первый курс не отучился. Только-только подработку посменную себе нашел, зарплату первую получил, обрадовался свалившейся на меня удачи. И вот она, удача к чему привела». Если бы не та работа, сидел бы сейчас дома, смотрел бы старенький телек с друзьями-соседями или рубился, посетив какую-нибудь игрушку с пацанами. Только и остается бессильно поскрипеть зубами и крепко глаза зажмурить от накатившей обиды. Большего, к сожалению, я ничего не могу сделать. А, кстати, почему? Связали? Почему я пошевелиться-то не могу? А мелкий та еще сволочь, пинается. Это он, наверное, по жизни такой гад. Не только ко мне неровно дышит. Вон еще кое-кого втихаря пнул. Звук удара я хорошо расслышал. И, похоже, не я один, потому что снулый тут же выматерился. Мелкий, снова товар портишь. Пошел, сука, на выход. Иначе я пересмотрю твою долю в нашу пользу. Ты все понял, урод? Да чего ты, снулый? Они же пока ничего не чувствуют. Что им будет-то? Я ж так, легонько, в полпинка. Только чтобы поскорее в себя приходили. Сам же сказал, что иначе придется на себе их перетаскивать. «А что такое потеря товарного вида, ты знаешь? Или тебе объяснять требуется?» «Все, не испытывай мое терпение, оно и так на пределе. Дуй на выход, сменишь шептуна. Лучше уж пусть он здесь побудет. Ну, кому я говорю? Пошел!» Я еще сумел услышать удаляющиеся шаги, которые вроде точно протопали по ступенькам и вроде как угадал с подвалом, потому что протопали они вверх. И это малюсенькое подтверждение своей догадки словно придало мне малую толику сил, так недостающих ранее. Потому что все-таки сумел повернуть голову чуть вбок. И увидел того, кто вроде как командовал всей этой, не знаю как и обозвать, бандой что ли. И я реально завис потому что увиденное никак не вязалось с моим мирным, тихим, вечерним провинциальным городом, с его спокойным, монотонным укладом. Куда это я попал? Потому что сам подвал, который удалось рассмотреть чуть подробнее, когда смог увидеть что-то иное, кроме потолка, оказался самым обычным, только очень уж запущенным, бесхозным каким-то. Но это ладно, бывает. А завис от того, что смог наконец-то вживую увидеть моих похитителей и рассмотрел, не веря своим глазам. Человек, прислонившийся плечом к заплесневевшей, черной от потека в слизи стене, вызвал мозговой шок. Война началась? Когда? Куда я попал? Быстрый мягкий шелест шагов от входа, метнувшаяся по стене серая тень. И к снулому подошел точно такой же вооруженный человек в камуфляже. Точно, война началась. Слишком много на них разного стреляющего добра навешано, И сами они какие-то такие опытные и потертые, что ли. И сразу заметно, что не первый день они в таком виде ходят. Потому что и оружие не новое, и щетина многодневное. А может, меня похитили и в рабы определили? Где-нибудь на Кавказе. А что? Вон сколько слухов о таких случаях ходит. Один другого страшнее. И это, скорее всего, более похоже на правду, потому что про войну что-то я погорячился. Ну, не может такого быть. Не может и все. Опять же, кому-то нас передавать собираются. Или продавать. Точно, наверное, продадут. И я буду в какой-нибудь яме жить оставшуюся мне короткую жизнь. Заплакал бы. Да нечем. Слез нет. Потому что очень уж пить хочется. А где другие пленники? Еще же кололи кого-то. А если голову в другую сторону повернуть? Да, да. Вот еще какие-то кульки лежат, не шевелятся. Такие же бедолаги. Что ж мне-то так не повезло? Попытался было напрячь руки, да сразу же и сдулся. стоило только заметить насмешливый взгляд шептуна. Снулый, смотри, какой-то в этот раз живчик попался. Сам удивляюсь, сразу же в себя пришел. Другие вон мешками лежат, еле дышат, а этот уже чего-то пыжится. «Да не пышься, пацан, не теряй силы, они тебе еще пригодятся». И оба тихонько засмеялись. Обидно так. И я почему-то им сразу поверил, потому что выглядели они очень уж убедительно. И оружие, и одежда, да и сами собой как-то серьезно так смотрелись. Куда уж мне сопливому против таких-то монстров. «А где я?» — вырвалось у меня. Гляди-ка, даже не ожидал, что получится. И удивился, похоже, не я один. — Нет, с торговцем нужно будет обязательно по душам поговорить. Точно левый товар мне подсунул. Снул и даже от стены отлепился, услышав мой вопрос. — Да вряд ли. Что он, совсем дурак. Свою голову за просто так под молотки подставлять. Ты на других посмотри, видишь? Лежат спокойно, даже не ворохтаются. Это нам такой уникум попался. Правда, в первый раз я подобное вижу. Но бывает в жизни и не такое. Что уж там. Заступился за какого-то торговца Шептун. «Ну, может, ты и прав». Снул и подошел вплотную, присел на корточке, протянул руку и оттянул мне века вниз. «Вот сволочь! С него же вся плесень на меня посыпалась и прямо в открытый силком глаз. И не зажмурится, крепко вцепился. А еще лохмотья, свисающие с плеча паутины, неприятно защекотали лицо. Захотелось чихнуть» что я с удовольствием и сделал, немало не сдерживаясь. — Вот, сука! — отскочил под смех шептуна в сторону снулой, вытирая физиономию рукой. Выругался еще раз, достал из кармана, на удивление, белоснежный платок и аккуратно вытер лицо. Сложил его так же ровненько и спрятал, задумчиво так поглядывая на меня. А я чуть-чуть облегченно вздохнул, потому что очень уж испугался. Думал, сейчас снова будут бить. Обошлось. «Простите, это с вашего плеча паутина посыпалась, и мне в нос попала», — поторопился оправдаться. «Незачем их попусту злить. Вдруг что и расскажут? Вижу же, что их эта ситуация со мной выбила из себя. Похоже, что-то с моей тушкой не так, и этим надо бы непременно воспользоваться». И наладившийся было контакт чуть не сорвался из-за этой проклятой паутины. «Ты гляди, Шептун, какое нам вежливое мясо в этот раз попалось!» а я замер от только что услышанного. В этот раз? Почему-то первый раз я это услышал и внимания не обратил. Получается, они постоянно людей воруют и продают? Отлаженный бизнес? И власти ничего не видят? Или все куплены? Выходят, правильно пацаны рассказывали. А я-то дурень смеялся. Думал, стращают, сказки рассказывают. Вот мне и сказки. Теперь всю правду на своей шкуре или кишках буду познавать. Ничего. Скоро все любопытство из него выбьют. И зачем тебе знать, где ты, парень? Поверь, лучше бы тебе было не приходить в себя так быстро. Теперь пеняй сам на себя. А может, уколоть его еще разок? А потом сам его в дыру потащишь? Уверен, что вернешься в подвал после этого? Точно, что-то я погорячился. То-то, — главарь развернулся ко мне. Поверь, лучше тебе пока ничего не знать. Так оно будет проще и тебе, и нам. Для нас-то никто, мясо, за которое неплохо платят. Так что без обид, парень, это просто бизнес. Понял? Кивнул в ответ на всякий случай. Хотя ничего я не понял, кроме того, что ждет меня что-то совсем нехорошее. Как жить-то хочется. А маме я что скажу? Мама моя. Глаза заволокло пленкой, по щекам потекло горячее. Как-то само собой вышло, что жалостливо так всхлипнул. «Пора! Поднимай остальных!» Руки шептуна ухватились за что-то у меня на груди, вздернули вверх, метнулся потолок, слетели с глаз слезы, моргнул несколько раз, увидел, как снул и рывком поднимает еще один сверток с пола. «Это что, я в такой же мешок засунут? И связан поверх него?» Теперь удалось наклонить голову вниз и осмотреть себя, насколько это было возможно. Нет, не развязаться. Очень туго. И в то же время свободно я упакован. В какой-то синтетический мешок. А веревки — это не веревки, а какая-то пластиковая сбруя. Поднял голову. Кроме меня в подвале еще пяток таких же горимых. Только ничего не соображающих, в отличие от меня. Глазами хлопают, а внутри них пустота. И, кстати, среди этих пятерых две девчонки, приблизительно моего возраста. Нет, никого не знаю, не видел даже. Готовимся к передаче. Команда главаря ударила по мозгам, заставив снова запаниковать. Если сейчас ничего не сделаю, то... А что то? Мне даже не дернуться. Стой спокойно, Серега. Иди на заклание и не рыпайся. Впрочем, можно и не стоять, а взять и упасть на пол. Почему-то уверен, именно это мое действие более чем не по нутру придется бандитам. Попробовать? Что я теряю? Вряд ли жизнь, я же ценный товар. И только уж собрался брякнуться лицом вперед, как подвал затопило яркое свечение, заставив замерить и крепко зажмуриться. Сзади зашелестело, застучало, зацокало. По спине просквозило холодком, сердце замерло от страха, потому что вспомнил, что это за звук так пауки в фильмах-ужастиках бегают. Именно так они стучали своими лапами по полу или стене. От омерзения передернулся и сразу же снова затрясся, потому что как-то в раз осознал, кому и зачем нас передают. Стоял зажмурившись. И не потому, что глаза никак не могли привыкнуть к яркому свету, а потому что тупо было страшно посмотреть на свою судьбу. А так всяко вроде бы как время оттягиваю. Рядом кто-то громко застрекотал. Разговаривают? Да ну нах! Впрочем, меня же продавать собирались. Они что, разумные? Инопланетяне? И меня им на опыты? Как мог, дернулся в сторону, падая на пол. И удар лицом о мокрый грязный бетон показался очень сильным. Настолько сильным, что моя тушка словно резиновая подскочила в воздух, мячиком отлетела к склизкой стене, с сытым шмяком впечаталась в нее и снова упала. Сверху придавило чем-то мягким. На лицо потекло что-то соленое и горячее с таким знакомым привкусом. Кровь? Моя? Туплю. Это же чужая с навалившегося на меня тело. Чуть не стошнило, попытался выплюнуть, но ничего не вышло. Чужая кровь сама собой скользнула в горло, провалилась в желудок. В голове звенит, уши заложило, ничего не слышу только горячо очень. Пол подо мной вздрогнул. Резко секанула по лицу, ударила потак и зажмуренным глазам, выбила воздух из груди, вмяла в стену, освобождая от прикрывшего меня чужого тела. Потом подняла в воздух, вертанула и приложила оппол в не знаю уже который раз. Только на этот раз боли не было. Ничего я не почувствовал. Снова онемело у меня все. И руки мои почему-то оказались свободными. Упал на что-то мягкое, знакомое, лицом вниз. Медленно соскользнул с изорванного окровавленного скользкого тела подо мной на усыпанный каменными обломками пол. И снова вниз лицом. Последнее, что почувствовал, — обжигающую сильную боль в спине, ногах и затылке. Мамочка моя родная. Сознание возвращалось постепенно, рывками. Сначала почувствовал боль, отовсюду, всепоглощающую. Это она прорвала черную пелену забвения, выдернула в действительность. И была эта боль настолько сильной, что уже через какой-то совсем непонятный промежуток времени я полностью к ней привык. Почти. И попытался вдохнуть. И пришла совсем другая боль. Страха. Потому что вдоха как такового не получилось. Легкие отказывались работать. Я начал задыхаться. Каким-то чудом умудрился втянуть в себя малюсенькую толику живительного воздуха, потом еще одну такую же и еще. А потом услышал доносящиеся откуда-то сверху далекие голоса. Другие, новые, незнакомые. Кэп, живых нет, отработали чисто. Сурок, контроль никто не отменял. Док, приступай, теперь началась твоя работа. Пять минут тебе на все. Манул, поможешь ему с потрохами. Потом забираем контейнер и уходим. А мне удалось вдохнуть полной грудью и, наконец-то, выдохнуть. А то все в себя тянул. И, похоже, боролся я за выживание со своим организмом очень уж долго, потому что к этому моменту вокруг стало тихо. Ушли все. Нет, один все-таки остался. Каким-то образом я его чувствую и точно знаю, кто это. Проскрежетали по бетону шаги, затихли рядом. Слышно, как незнакомец присел, закряхтев, дотронулся до моей шеи. Больно же! И прикосновение я почувствовал, и боль. Я же ничего не должен ощущать. Хотя, чему я удивляюсь? Доктора они такие, доктора. Ишь ты, живой! Не может этого быть! Удивление в его голосе было настолько явственным, что мне стало не по себе. Недолго тебе осталось мучиться, и мимо пройти не могу. Добить? Прекратить твои муки? Что, не хочешь? — Твое дело. Помогу тебе, парень, чем смогу. Может, зачтется мне на том свете хоть немного. И резкая боль несколько раз прострелила спину. — Ну, чем, как говорится, могу. Дальше, как тебе повезет. И шаги прошуршали к выходу. — А куда же еще? — Конечно, к выходу. — А я как же? Дернулся следом. Повернулся на бок. Разлепил крепко зажмуренные глаза. То есть попытался. Ничего у меня с первого раза не получилось, словно склеились веки. Но после нескольких попыток все-таки удалось добиться своего. Когда уже начал паниковать, и руки совсем не слушались. А когда открыл глаза, понял, почему. А не было у меня рук. Нет, конечности были. Обугленные, почерневшие, покрытые испекшейся коркой горелого мяса. Моего мяса. С ногами такая же история. Живот вот вроде бы цел, и грудь. А на спину мне не посмотреть. Да и смотреть не хочется. Теперь стало понятно удивление Дока. Отработали они. Сожгли всех чем-то. Контроль какой-то еще провели. А я и не почувствовал, что это за контроль. Не контролировали меня. Пропустили почему-то. Страшно мне не было. Оттупел от всего на меня навалившегося. Воспринимал все произошедшее, словно так и должно быть. Ну похитили меня, ну продали. Взорвали. Да и ладно. Обгорел? Значит, так надо. Называется «пофигизм» — защитная реакция организма. Читал где-то. Попытался встать, и ничего у меня не получилось. Снова не работают ни руки, ни ноги. Где я? Что подвал тот же, это ясно. А земли вокруг столько откуда? Нет, помирать здесь мне не хочется. Выбраться бы на воздух, на небо посмотреть. И никаких других мыслей, кроме этих отрезала все остальное. Пополз. По-другому никак. А на выходе все те же голоса слышатся. Ждут чего-то, не уходят. Выползу и прикончат меня. Да и ладно, зато мучиться не буду. Хотя боли я уже не чувствую, я с ней словно сроднился и легче стало. Уколы дока подействовали. Вот и остатки нижних ступеней лестницы. Точно вверх уходят и я медленно поскребся по колотому бетону, слушая, как хрустит мое тело при каждом новом движении. — А, эта запеченная корка на мясе ломается, — проскочила равнодушная мысль. — Сейчас мне не до этого. Мне бы выбраться наружу, солнышко увидеть. Одна ступень, другая. Потянулся сключенной рукой с обгорелыми фалангами к следующей ступени и замер. Что-то не то. Нельзя мне наружу. Лучше вниз сползти и вот сюда, к стене, откатиться и в землю зарыться. Быстрее, быстрее. И замереть. Зачем я это все делаю? Не знаю. Уверен, что так нужно. И словно бы для подтверждения моей уверенности снаружи что-то взорвалось. В подвал влетела тугая волна пыльного воздуха, даже не воздуха, а самой пыли. Пробарабанили по стенам осколки, прогромыхали по лестнице, и сразу же снаружи раздалось несколько автоматных очередей. Взвизгнули рикошеты. Я хоть и дилетант в военном деле, а боевиков насмотрелся до опупения. Из скорострельного чего-то стреляют, и сразу резко выстрелы оборвались. Наступила звонкая тишина. И я замер в очередной раз. А потом кто-то очень тихо прохрустел у входа битым кирпичом. «Почему именно кирпичом?» «А не знаю. Показалось так, что именно кирпичом». «Ха! Удачно сработали. Забираем все и сваливаем. А точку выхода проверить? Так, на всякий пожарный». «Ну, проверь. Думаешь, вояки внизу свидетелей бы оставили?» «Все равно гляну». Закрыл глаза, когда в подвале резко потемнело. «Нет, тут все в кашу. Обугленные все». Вояки совсем отморозки, даже мяса не пожалели. Отчего его жалеть? Тут такого мяса еще столько будет. Все забрали. Уходим. Короткая суета наверху, быстрый топот ног по щебенке, отчетливое пыхтение нескольких людей, глухой стук металла и раздавшийся сразу же яростный мат, и все. Никого наверху. Вот знаю, что никого, и все. И я пополз вперед, к ступеням. Вызбирался долго, несколько раз пришлось останавливаться, отдыхать. На верхней площадке стало чуть легче, да и двигался уже чуть свободнее. Привык, похоже. Ко всему, особенно к боли. Впрочем, с ней я сжился и почти не замечал. Выползать наружу не стал. Замер. Слишком уж нереальную картину увидел через измочаленный дверной проем. Прямо напротив меня, в метрах в тридцати, стоял огромный многоподъездный дом. Щерился мне в лицо кое-где выбитыми пустыми глазницами оконных проемов, изрытыми оспинами исчерканных пулями стен вокруг подъездных дверей. Точно, война. В кино я такое видел. На Сталинград, похоже. Городские бои. Ну да, вон откуда-то издалека доносится ленивая перестрелка. В центре двора развороченная искореженная детская площадка. Вдоль подъездов редкий ряд автомобилей. У некоторых двери на распашку с выбитыми стеклами. Даже отсюда видно несколько полностью сгоревших. И, похоже, сгоревших достаточно давно, потому что железо успело покрыться желто бурым налетом ржавчины. И никого во дворе пусто. И в домах пусто, это я четко ощутил. Ветер или сквозняк в нескольких слепых окнах занавески треплет. Даже вороны не летают. Выползать на улицу мне резко расхотелось. Вопросов еще больше появилось, только почему-то желающих мне на них ответить не находится. Тогда куда? Вниз, в знакомый подвал. Зароюсь в землю и помру тихонько. Сказал же Док, что все равно мне скоро каюк. Спустился не в пример быстрее и легче, что ли. Тут же сам себе и объяснил, что спускаться — оно не подниматься. Откатился, отполз к знакомой стене, вроде как домой вернулся. Отдышался, заодно оглядываясь по сторонам. Света мало, но кое-что видно. Обломки бетона, кирпича на полу, куски тел, запах и вонь соответствующие. О как! Я стал запахи чуить! А в углу что такое мерцает? Любопытство переселило. Поскребся вперед. Надо же посмотреть, что там такое. Овальное, переливающееся пятно на стене, вроде пленки мыльного пузыря. Только плоского, как в рамке. И почему-то почти в самом низу, у пола. Чуть ниже колена где-то. Маленькое. Только ползком и можно в него проползти. Куда проползти? Что за бредовые мысли мне в голову лезут? Стоп. Почему бредовые? Инопланетяне же откуда-то в подвале появились. Вот из этого самого портала и вылезли. Только почему я его один вижу? Сколько народу здесь все проверяло, и никому не удалось эту пленку засечь? Не может такого быть. Если только принять во внимание, что или бред у меня начинается, или я и впрямь уникум. Именно так меня те первые называли. Шептун вроде бы соснул им. А теперь от них только такое же обгорелое мясо осталось. Сползать, посмотреть на предмет оружия? А нужно ли? Зачем оно мне, если я скоро помру? Да и пользоваться им я не умею. Знать-то знаю, игрушки научили, а вот в реальности даже держать в руках не доводилось. И нечем мне его держать, поэтому ну его. Что снаружи происходит? Куда я все-таки попал? Нет, гнать от себя подальше эти вопросы и мысли. Чтоб без бестолку себе голову запивать? Все равно ответов я не получу. Понятно, что вокруг война, остальное ничего не понятно. Вот и довольно. Если бы я жив остался, тогда бы и, и я заплакал. Пришел в себя не скоро, зато немного успокоился. Я о матери погоревал, и о сестренке младшей. Где они теперь? Живы ли? А пленка так и мерцает, манит к себе. А что я теряю? Все равно помирать. Я медленно пополз вперед, протянул черный обугленный палец, коснулся радужной поверхности. Ничего, никаких ощущений. Сунул следом всю пятерню, помотал ей там, за невидимой преградой, вытащил назад, осмотрел. Все без изменений. Растрескавшаяся кожа сочится сукровицей, грязью вся облеплена. Не от ран помру, так от заражения точно. А ладно, что я теряю? Подтянул тело руками, собрался в кучку, слыша, как ломается запеченная корка, приподнялся и резким рывком сунул голову в портал.